Глава тридцать вторая. «Пап?» — осторожно спрашиваю, боясь услышать что-то плохое. «Почему?» — ничего не рассказала. Выдыхаю, оборачиваясь по сторонам и пытаясь поймать мысль. «Почему?» — потому что это было не так серьёзно. «Не посчитала нужным. Пресса врет. Скорее всего, тот, кто усыпил меня на парковке и спонсировал эту статью. Со мной всё в порядке, я максимум отдела с недоумением». Ага, и перестала доверять Роме, хотя перестала делать это до этого происшествия. Ладно. Облегчённо прикрываю глаза. Папа отходит от темы, значит, действительно всё нормально. Он принял мои слова, и это главное. Как дела с Ромой? Сближаетесь? Не совсем, отвечаю честно. У нас ничего не выйдет. Почему? Закусываю губу, не знаю что ответить. Вариант «не сошлись» характерами отпадает, потому что знала ответ наперёд «привыкнешь». «Вам нужно больше времени, после свадьбы осознайте, что муж и жена, и перестанете бегать». «Закусываю губу, не зная, что ответить». «Вариант «не сошлись характерами» отпадает, потому что знала ответ наперед. «Привыкнешь». «Вам нужно больше времени, после свадьбы осознаете что муж и жена, и перестанете бегать, а когда появится ребенок, сплотитесь еще сильнее». «Сказать про записку?» «Ерунда». «Сдать Березникова с потрохами?» «Рассказать отцу, что предложил мне Рома?» «Не поверит. Они давно общались, поэтому папа всецело доверял моему жениху Именно поэтому так настаивал на сроках контракта. «Появился другой?» «Рисково, потому что тогда они могли узнать о Воронове, чего мне совершенно не хотелось, иначе я смогу потерять компанию». Для папы она была не единственной, но самой любимой, потому что до этого ей занималась мама. Поэтому не знала, что говорить в этой ситуации. «Почему замолчала?» слышав в трубке и тихо ругаюсь себе под нос. «Понимаешь, пап?» «Говорю, хотя разъясницы на двери лифта открываются». В кабину вваливается с десяток клерков, прижимая к стене и на ходу здороваясь. «Давай потом. Я сейчас не в лучшем месте для таких разговоров». «Хорошо. Поговорим позже». Он сбрасывает звонок, и я, убрав телефон, откидываю голову назад, чувствуя затылком холодный металл. Надеялась, что он охладит кипящий мозг и поможет справиться мне с мыслями. Не помог. Выходя из кабины, все еще раздумывала как сделать лучше. Рома уже не волновал. Я найду выход из ситуации. Уже практически его нашла. Осталось дело за малым — воплотить все свои задумки в реальность. Придётся пожертвовать деньгами, но оно того стоило. Покончу с проектом и Березниковым раз и навсегда. А потом разойдёмся, как в море корабли. Кажется, я понимала, почему они с вороном конфликтуют. Я не знала Кирилла, но теперь могла сказать точно. Рома был тем ещё мерзавцем. Не удивлена, что они постоянно ссорятся и переходят друг другу дорогу. Выхожу на улицу и вдыхаю свежий воздух. Может, свалить куда подальше. Съездить на море. Отдохнуть буквально пару дней, устроить себе перезагрузку. А что, это ведь неплохая идея. Только для начала мне нужно было заехать домой. Сделаю всё по чтобы никто не смог остановить. Поеду одна, даже без Карины. Сяду на поезд или самолёт и уберусь отсюда куда подальше. Я выдохлась, всё. Вся жизнь в один момент просто начала рушиться, и я понимала, что сама виновата в этом. Открываю дверцу машины, сажусь в салон и завожу мотор. Мне нужно было подумать насчёт Воронова. «Если не приду к ответу сама для себя, так и буду мучиться, разрываться на части. Нужно подумать об этом, но только потом, не сейчас». Звонок телефона снова бьет по нервам. Теперь у меня появилась фобия на долбанный звук, потому что после каждого телефонного разговора все становилось только хуже. Достаю его из сумки, ставлю на панель. Собираюсь с мыслями, потому что звонил Березников. Нужно остыть. Выкрутила кондиционер на полную, поставила телефон на громкую связь и нажала на зеленую кнопку. «Молчу, потому что не собираюсь говорить первое». глупо по детски возможно но сил будто не осталось кристин прости слышу и усмехаюсь поздно вряд ли я когда нибудь тебя прощу я сам от себя в шоке не понимаю почему сказал эти слова сорвался у меня большие проблемы в холдинге еще и Маликов творит всякую фигню я правда не хотел просто в голове что то щелкнуло и все думал если таким решением избавимся хотя бы от одной проблемы потом будет легче я в дерьме крис поэтому несу всякую чушь не хотел честно ты же знаешь что небезразлично мне «Закусываю губу, уговаривая себя не верить ему. Сейчас он может говорить мне красивые речи, извинения, а потом подложить под своего другого товарища. Мы это проходили. В самом начале он был таким же. Говорил, что я ему небезразлично, показывал, что я ему нравлюсь. Всеми силами... Всеми силами старалась хоть что-то к нему почувствовать. Но у меня не получалось. И когда, наконец, смирилась, увидела в нём хорошего партнёра и человека, на которого могла опереться. А потом... Он всё испортил». Что произошло в холдинге? Это все, на что у меня хватает слов. Хотела услышать серьезную причину, потому что он так отнесся ко мне. Ворнов. От этой фамилии сердце внутри сжимается. Почему я так реагирую на него? Он стал для меня как красная тряпка для быка. Но только если он срывался с места, то я просто странно себя вела. Это было несвойственно мне, но тормоза постоянно срывались. Можно ли оправдать Рому или нет, учитывая обстоятельства?